Ещё на одну ферму завернули и нашли следы, что людей свели. Захватили её неожиданно, не сумели там отбиться или даже в бой вступить. На стене поганый рисунок углем для хозяина. Только хозяин покойный уже, тоже в бою пал. Моя ферма, по ходу следующая, оказалась разорена, но пуста. Видно было, что люди с неё ушли, что подтверждал свежий след колёс фургона, когда тот по мокрой глине у колодца проехал. Разорили же степники но уже пустую, ограбив подчистую и изгадив всё, что можно. В святилище сестры и брата чья-то злобная рука конского навоза набросала. Даже так богов оскорбили. «Мастер Арвин, живы твои?» — робко спросил Барат. «В городок ушли, как я велел», — пробормотал я. «Толстого Белла проверим ферму. Раненого тяжёлого оставьте, потом заберём. И кто-то один с ним пускай из легкораненых». «Сотня!» «Вперёд!» «Мы пока ещё сотня. Наш флажок с нами. Пусть нас и полтора десятка всего. И поэтому командовать я ею буду как сотней. Товарищи наши в бою погибли. Как вольно мы подобает. Никто слабины не дал. Растянулись в колонну по два, перешли на рысь. Лица у всех бледные, мрачные, в глазах огонь и злоба. Руки, что по воде, сжимают, аж побелели на костяшках». На ферму ворвались на Галопе, даже без разведки уже, и застали такую же картину. Семья Толстого Белла ушла. Тоже всё изгажено и изломано, но люди могли ещё живы быть. Белл их таким же образом наставлял. К городу ближе уже с рыси на Галоп перешли, неумно утомляя коней. И едва вымахали на увал как разом закричали в отчаянии. Городка не было. Лишь остатки глинобидных стен форта торчали из земли сломанными и сточенными зубами. Следы орудийного огня ни с чем не спутаешь, это не кочевники были. И в доказательство того же — взвод княжьей пехоты на выгоне, у телек на которые грузили какое-то имущество. Увидев нас, схватились за винтовки, пыхнули первые дымки выстрелов, бесполезно свистнули выпущенные в панике первые пули, потерявшись в пустой степи. — К бою! В атаку! Марш! Марш! — заорал я, выхватывая револьвер. Двести шагов до врага, до тыловых обозников-грабителей в серых мундирах и рыжих кожаных гетрах, суетливо дёргающих затворы. Рванули кони в карьер. Близкая пуля рванула шимах на шее, чуть не размотав его, но поздно. Я с ходу всадил пулю в середину лица бледному испуганному стрелку, поднял на дыбы кузнеца, прикрываясь им. Застрелил ещё одного. Затем конь, рванув вперёд, сбил грудью на землю третьего, в которого я всадил две пули, свесившись из седла. Огляделся. всё. Всех перебили. В глазах пелена красная. Руки трясутся от предчувствий. Ни на кого не глядя дал кузнецу Шенкеля, погнал его в разрушенные ворота форта, но тот остановился, захрапев, испугавшись переломать ноги на обломках. Спрыгнул я с седла. Побежал внутрь. Форт защищался, но недолго. Никто не ждал нападения от княжьих войск, так что едва успели запереться. Ударили по ним артиллерией, ворвалась пехота, расстреляла всех, переколола штыками. Так и лежали люди, где их смерть застала. Кто на стене, кто на пороге дома, кто где. Своих нашёл не сразу, а лишь тогда, когда сознание начало проваливаться в чёрную яму. Они отбивались дольше других, запершись в кузне, что у дальней стены. Маленькие окошки исклёваны пулями, на полу полно блестящих гильз. Сколько-то продержались. Олвин погиб от пули, ударившей между ключиц. Жену убили несколькими выстрелами, когда уже в дверь ворвались. Рука у неё в следах копоти револьверной, тоже стреляла. Лиану и трёхлетнего Дима закололи штыками. Затем кто-то поднял младшего и прибил его к дверям, пробив длинным стальным штырём горло. Поглумился. Степняки бы всех в рабство свели, а княжьи — воины. Вот так только. «Как хоронил своих, даже вспомнить не могу». Вместе с другими сносили всех убитых в сухой ров, что под самой стеной, с той стороны, где она стоять осталась. Сначала на телеге укладывали, везли, а потом в могилу общую. Кто плакал, кто молчал. Четверо ускакали к своим фермам, да так и не вернулись. Не нашли они там никого, наверное. Потом все резали кинжалами левую ладонь, размазывая кровь по камням, набросанным могильным холмом. Клялись отомстить. Потом скакали по следам ушедшего отряда, которые вели на запад, дальше в степь. Догнали его через сутки, выследили, подошли балкой скрытно. Те маршем шли по дороге без всякого тылового охранения. Затем была атака на пехотную полуроту, с тыла, с гиконем и свистом. И помню только чьи-то головы под лезвием шашки, испуганные до паники лица солдат, сверкающие штыки, выстрел откуда-то сблизи и словно удар киркой в ребра, от которого померк свет. А потом было высокое-высокое небо в степи, испотыкающийся конь подо мной. Открыл я глаза, уставился на сидящую на конском трупе чёрную птицу. Та смотрела на меня круглым глазом, наклонив на бок уродливую голову. «Ты кто, а?» — спросил я сипло, разлепив спекшиеся губы. «Вздох, я, думаешь? А вот смотри». Болтавшийся на темляке окровавленная шашка не помешала, Отяжелевший отпад или стервятник даже крыльями взмахнуть не успел, как тяжёлая револьверная пуля вышибла из него облако перья, взбив с добычи. А затем револьвер выпал из ослабевшей руки, повиснув на длинном ремешке. «Нет, плохой я», — сказал закашлившись. «Ничего в руках не держится». Конь медленно нёс меня дальше в степь. Он не был ранен, повезло, но истомлён до последнего предела сил. А за нами трусила лейб-драгунская серая кобылка, непонятно откуда здесь взявшаяся. «Стой!» — натянул я по воде. «Стой, кузнец!» «Некого нам здесь больше бояться». Полуроту мы вырезали подчистую в нашей бешеной атаке. Никто не ушёл, все так и лежали серыми тушами на земле. И наши все пали. До единого. Бората, помню, как прикрыл он меня от выстрела собой. Завалился назад, а затем я зарубил пехотинца. А как я единственный из боя вышел, того не ведаю. Конь меня вынес. Спешиться нормально не получилось. Свалился, схватившись за бедро и застанав. У меня не только пуля в боку, мне ещё и штык в бедро воткнули. Ты, кузнец, отдыхай, ты своё дело сделал, — сказал я коню. Сейчас я себя немного в кучу соберу, да и поедем с тобой куда-нибудь. И ты с нами, кобыла трофейная. Как бы назвать тебя? Голубкой хочешь? Серая, быстрая. Тебе ими носить недолго, всё равно тебя продавать. Клеймо на тебе куда как приметное. Рана в бедре была с виду чистой, штык насквозь не прошёл, воткнувшись на ладонь примерно. Залил её крепким вином, замотал чистыми бинтами. Больше ничего сделать не смогу. Бог же выглядел куда хуже. Пуля в патронтаж сперва ударила, и от него в ребро. И где она там застряла, не ведает никто. Патраха-то целая, иначе кровью бы истёк. Но дышать еле-еле могу, и шевелиться с трудом. Как в седло садиться, и не пойму уже. А дальше куда мне? Закашлялся и заорал от боли в боку. Выругался, сплюнув на землю огромный сгусток пыли. Наглотался. Открыв флягу, напился жадно, плеснув туда чуток лейб драгунского вина для утоления жажды. «Нет, сидеть нельзя здесь, слабею», — пробормотал. «Надо куда-то к людям идти, иначе и сдохну». «А зачем тебе жить-то?» — спросил вдруг чей-то голос в голове. «Зачем?» — злобно переспросил я, адресуясь к неведомому голосу. «А затем что пока князюшка Орбель вторую эту землю топчет, я тоже поживу. Мне полусотни пехоты мало для мести, их кровь даже землю на могиле не напитает, не то что жажду мою». поэтому я выживу, а князь нет». «Ну-ну», — хихикнул бредовый голос. «Отвали», — отмахнулся я. Попытался замотать себя бинтом по бокам. Когда затягивать начал, аж заорал от боли, но потом вроде как чуть-чуть и полегчало. Поймал за повод голубку, хрипея и ругаясь, вскарабкался в лейб драгунское высокое седло. Она вроде взбрыкнуть решила, покрестила задом, заиграла, но я цука ей дал поводом, а в ухо прошептал ласково. «Тихо, дурёха, тихо! Не потянет кузнец меня, ты повези чудок И, выловив из кармана жилета кусок сахару, протянул его на руке вперёд. Изогнув шею, голубка аккуратно взяла угощение с ладони мягкими губами, захрумтела. Кузнец на свист пришёл, без затей дал себя за повод взять. «Так вот и поедем». Труднее оказалось оставаться в сознании. Видел вокруг всё в полусне, постоянно норовя завалиться на конскую шею. Звон в ушах, круги перед глазами. Потом вдруг кровь носом пошла, да так, что испугался, сумели её вообще остановить. После этого ещё слабее стал, память временами отказывать начала. То вроде в одном месте едем, то в другом уже. Опаску совсем потерял, выбрался на проезжую дорогу степную, так по ней шли шагом. Когда сзади копыта застучали и загремели, тележные колёса даже головы не повернул, всё равно уже было. Да и сил отбиваться не осталось, кто бы там меня не догнал. «Эй, вольный человек!» Послышался немолодой, но зычный голос сзади. «Далеко ли собрался?» Пришлось всё же остановиться и лошадь развернуть, раз уж в спину мне никто не выстрелил. За мной стоялось десяток фургонов, запряжённых парой лошадей каждый, а за некоторыми из них в поводу шли ещё и жеребята. На облучке переднего фургона сидел черноволосый бородатый человек в ярко-красной рубахе с длинным кинжалом у пояса. А за ним, чуть укрывшись в тени, сидела женщина, тоже темноволосая, с прикрытым наполовину лицом, на которой падали из-под платка седоватые пряди, смотревшая на меня огромными чёрными глазами. «А, господа весёлый народ!» Через силу усмехнулся я, увидев зингар. «По делу я собрался, по делу». «Остались ли у тебя дела-то, взводный?» — спросил Зингар сомнением. «Мы вот по земле вашей проехали, ни одного живого не видели». «Да для тебя это и не новость, видать. Примешь помощь, а?» «Что хочешь за неё?» — спросил я прямо. «Зингары не злодеи, они меня даже умирающего сейчас грабить не станут. Это грех для них смертный, но без своего интереса другим людям помогают редко. Вот и человек в красной рубахе сказал». «Гнедово отдашь?» И указал на кузнеца. «Кобылу отдам, вот эту». Я похлопал голубку по шее. «Если лейб-драгунское клеймо с неё сведёшь». «Нам, зингаром на коне клеймо, что на собаке блоха. На раз куснуть!» — засмеялся тот. «А мы к морю собираемся, к свободным городам. По пути тебе. Если по пути, то ложись в фургон. Старика сейчас позовём, он лечить умеет». Договорились на кобылу. «Вот так, девочка. Недолго дружили. Попрощался я с лошадью».